Сколько времени уже прошло, он не знал. Да теперь это было неважно. На дне колодца, вдали от людей и повседневной суеты, время замерло, остановилось. По крайней мере для него. Он помнил, как проходил мимо старого колодца поздно вечером. Он снова был на навеселе, и ему захотелось заглянуть в него. Разные слухи в деревне ходили насчёт этого колодца. Кто и зачем построил его в этой глуши, где нет дорог и куда не ведёт ни одна лесная тропинка? Многие считали, что в нём живут злые духи, которые когда-то давно обитали в здешних местах. Много веков назад они были заключены добрым волшебником в этот колодец и пробывали в нём, как в темнице. Он подошёл к колодцу, заглянул внутрь и улыбнулся. Была глубокая ночь, и он абсолютно ничего не увидел. Он перегнулся через край, заглядывая глубже, стараясь разглядеть хоть что-то. И не заметил, как камень в стенке колодца, поточенный временем и непогодой, предательски скользнул вниз. Как итог, он тоже провалился вниз. Сломал себе руки-ноги. Но главное, он оказался мёртв. Его никто особо не искал. Все знали, что он любил выпить. Поэтому посчитали, что напился и утонул в местной речке. Отчасти так и было. Он криво усмехнулся. А воды в колодце было недостаточно, чтобы утонуть, но было достаточно, чтобы он разбился в нём насмерть. Так как колодец был заброшенным и находился далеко от деревни, никто не думал его там искать. Всё было не так уж и плохо. Даже когда он был жив, он мало с кем общался. Он сторонился людей. А Все в деревне называли его отшельником. И не понимали, что он любит тишину леса, журчание воды в речке и шелест озёрного ветерка, гулявшего среди деревьев. А здесь была тишина и покой. Но иногда он задавался вопросом. Почему он не умер, как умирают все люди? Почему он должен находиться в этом колодце? Одежда давно истлела. А волосы на черепе все выпали. И жучки съели все то, что не было изъедено временем. Теперь от него остался только скелет в рваных лохмотьях. И для чего он здесь? Жил не как все люди. И умер так же. Иногда горько думал он. У него теперь было много времени для размышлений и поиска ответов на эти вопросы. Нет, всё точно было не так уж и плохо. По ночам он иногда мог любоваться луной, когда она проплывала в далёком небе над колодцем. Когда ночное тёмное небо было чистым, он особенно ждал этот момент. Он поднимал свои пустые глазницы к небу и наблюдал. Рот расплывался в подобии улыбки, и он ощущал себя мальчишкой. Он слушал лес, в ветвях которого часто гулял беспокойный ветер. До него доносилось пение птиц. В особо жаркие дни он слышал, как стрекотали кузнечики. Иногда ему казалось, что он даже слышит запахи хвои, который настойчиво пробивался сквозь запахи затхлости и сырости. В дождливые дни вода в колодце поднималась почти до дырки, которая раньше была его носом. Но ему было всё равно, ведь он уже был мёртв. В колодце было не тепло и не холодно хотя он уже ничего и не чувствовал. Он спокойно лежал на своём месте и ждал, когда всё это пройдёт. Бывало, к пробегали деревенские мальчишки. Он видел, как их светлые и тёмные макушки заглядывали внутрь. Иногда они светили фонариком. Одни принимали его за кучу старых тряпок, а некоторые называли стражем колодца. Он улыбался про себя. Ему нравилось это прозвище. И отчасти так и было. Стоило ему немного пошевелить рукой, произвести лёгкий сплеск воды, как мальчишки с громкими криками разбегались. Его это забавляло. Это было одно из немногих развлечений, которые мог себе здесь позволить. «Нет», – думал он, – «в такие моменты, всё точно не так уж и плохо. При жизни я не был никому нужен, и здесь я тоже один. Меня никто не трогает и ничего не мешает. Почти ничего не изменилось». Однажды ночью он услышал шорох. Сначала он подумал, что к нему пробрались мыши, которые раньше навещали его, чтобы попытаться найти что-нибудь ясное. Он их не прогонял. Это были немногие живые существа, которые появлялись здесь. Он наблюдал за ними. Смотрел на их маленькие серые тельца. Слышал их писк, когда они пытались что-то поделить между собой. Он даже запомнил некоторых мышей и придумал им имена. Но в ту ночь это были не они. А Звук шёл сверху. Он немного удивился. Мало кто из жителей деревни гулял здесь в такое время. Во-первых, тёмный густой лес нагонял страху, да и можно было наткнуться на диких животных. Во-вторых, дурная слава колодца внушала людям ночью ещё больший страх. Но к колодцу кто-то приближался. Небо было чистым, и луна хорошо освещала Землю, поэтому он мог рассмотреть того, кто хотел нарушить его покой. Звуки стали ближе. Скоро он легко мог распознать, что это были шаги. Через несколько тометинно-долгих мгновений он увидел, что в колоде заглянула чья-то голова. Было сложно определить, кому она могла принадлежать – ребёнку или взрослому. Но вскоре он услышал тоненький голосок. «Страж, ты здесь? Ты внизу?» Он был сильно удивлён. Впервые за долгое время, что он находился на дне колодца, с ним заговорили. Обычно матьишки общались между собой, подшучивая и дразняя друг друга. А этот мальчик, по всей видимости, обращался к нему. Казалось, мальчишка наклонился ещё ниже. Бота стараясь разглядеть, что было на дне колодца. «Я сейчас к тебе спущусь!» Мертвец испугался. Он думал, что делать. Он видел, как тень перегнулась через край колодца. Ребёнок был настроен на более чем решительно. Да и как иначе? Он пришёл в эту глушь ночью совсем один. Мальчишка был неиспугливых. Мертвец резко понял кисть и опустил её в воду. Раздался довольно громкий всплеск, который с звонким эхом полетел вверх. Это всегда срабатывало. Тень наверху на мгновение замерла. «Я тебя слышу! Вот здорово! Значит, это правда!» Казалось, силуэт наверху начал действовать ещё энергичней. Мертвец был совершенно растерян. Он не думал, что кто-то не побоится его вот так просто будет спускаться к нему. Тем более, это был ребёнок. Мальчишка спускался всё ниже. Он ловко переставлял ноги и руки, упираясь в каменные стены колодца. Но в какой-то момент он не увидел, что стены, чем ниже он спускался, становились всё более скользкими. Как итог, нога соскользнула. Раздался короткий вскрик, и мальчишка полетел вниз. Испуганно, глядя на быстро приближающуюся мальчишку, мертвец понял, что тот летит прямо на него. Мальчишка был жив. Мертвец видел, как лицо ребёнка исказилось от боли. С побелевших дрожащих губ срывались тихие стоны. Мальчишка прижимал одну ногу к себе. Разве мертвецы чувствуют боль? Когда он умер, умерла его боль. Старые болячки прошли, все болезни исчезли. Так как мальчишка почти шевелился, мертвец мог хорошенько его разглядеть. Это был обычный деревенский паренёк, лет 10-12 с копной светлых волос и редкими веснушками. Острый носик, который, судя по всему, он любил пихать в разные неприятности, тонкие губы и слегка торчащие уши, ямочки на щеках. Мертвец подумал, что когда мальчишка улыбается, у него должна быть довольно красивая улыбка. Пока он разглядывал мальчика, то почувствовал, как зарождается какое-то тёплое чувство внутри. Или это было не чувство? Он так давно не видел людей. И вот теперь человек был напротив него, а он пристал перед ним в таком незавидном виде. Он даже немного засмущался своего внешнего вида. Если бы на щеках осталась кожа, то на них непременно выступил бы румянец. Такие забытые чувства. Мальчишка наконец открыл глаза. Мертвец испугался. Он закричит. Начнёт биться в истерике. Он бы хотел попробовать его успокоить. Сказать что-нибудь. Но язык его давно высох. Да и не говорил он уже очень давно. Тогда что же делать? Ему стало страшно. За себя, за мальчишку, за уютное обиталище, где теперь он был не один. Но в глазах мальчика не было страха. Скорее в них было любопытство. Некоторое время они, не шевеляясь, смотрели друг на друга. Мертвец с пустыми тёмными глазницами, мальчишка с большими ясными голубыми глазами. Если бы у мертвеца было сердце она сейчас бы билось в бешеном ритме, так как он отвык от человеческого взгляда. Душа, или что там было под торчащими голыми ребрами, умертвесажалась. Сначала брови мальчика немного нахмурились. Лицо приобрело сосредоточенный и серьёзный вид. Но потом губы мальчика расплылись в улыбке. «Я знал, что ты существуешь, а ребята мне не верили». Мальчишка радостно и как-то восхищённо смотрел на него, как на какую-то знаменитость. «Мертвец не ожидал такого. Даже при жизни на него так никто не смотрел». «Давно ты здесь?» – осторожно спросил мальчик. Мертвец развел руки в стороны и пожал плечами. «Понятно». – как-то грустно ответил мальчик. «Наверное, тебе здесь очень одиноко одному». Он умолк. Мертвец внимательно смотрел на мальчика. Теперь он даже был рад, что оказался здесь не один. Но следом пришла ужасная мысль. «Мальчишка же был жив». И долго он здесь не протянет без помощи. Словно в подтверждение этого, лица мальчика исказила судорожная боль. Он снова схватился за ушибленную ногу. Со страхом мертвец взглянул на неё. И с ужасом он подумал, что если мальчишка отсюда не выберется, то он тоже останется здесь. Возможно, станет таким же живым мертвецом, как и он сам. Его надо было вытащить отсюда. Давно он не пробовал подняться, пошевелить ногами. Попробовал согнуть одну ногу. Она не слушалась. Другую, то же самое. От бессилия хотелось выругаться, но не мог. Упёрся одной рукой в землю под собой, другой в стену. Постарался собрать все свои силы, если они вообще у него были. Мальчишка издал довольно громкий вздох и прокусил нижнюю губу. Новая порция боли, как электрический разряд, пронзила его. Если бы мертвец мог плакать, то у него бы обязательно выступили слёзы, глядя на несчастное лицо мальчика. Его руки дрожали. Мертвец больше не смотрел на измученного болью ребёнка. Он смотрел на свои ноги. Сейчас он считал себя ненужной вещью. Механизмом, которым давно не пользовались и который покрылся ржавчиной. И вот после долгого простоя механизм пытались запустить. «Давайте! Всего один раз! Ему же надо помочь!» Левая нога пошевелилась, затем правая. Он хотел закричать от радости, если бы мог. А вместо этого он посмотрел на мальчика. Тот провалился головой к стене. Некогда было радоваться. Он почти на ноги, тут же теряя равновесие, но вовремя уперся руками в стену. Мальчишка почувствовал движение. Он медленно открыл глаза и посмотрел на мертвеца. Голый скелет возвышался над ним. Но мальчишка совсем его не боялся. Жестами мертвец показал, чтобы тот хватался за его плечи сзади. Точнее, за то, что от них осталось. Мальчишке было больно, но не плакал и не кричал. Мертвец восхитился мужеству ребёнка. Мертвец ощутил, как мальчишка вцепился ручками в его плечи. Он чуть не упал, но удержался. Крепче вставая на ноги, он посмотрел наверх. Теперь колодец казался ему чур-чур глубоким. Край его был недосягаем. Но он отбросил эти мысли. Кроме него, ребёнку помочь было некому. Оперся ногой в землю. Рукой потянулся к торчащему из стены камню, схватился за него, потянулся, вставая свободной ногой на небольшой выступ. Мальчишка не издавал ни звука, ни одного стона. Мертвецу казалось, что он поднимался уже целую вечность. Они уже почти поднялись. Он чувствовал, как устья в ногах его трещат от напряжения и от работы, от которой они отвыкли. «Ещё чуть-чуть», – думал он. Схватившись рукой за черный камень, он почувствовал, как тот предательски начал высказывать истины. Прямо как тогда, когда он упал. Этот проклятый колодец снова хотел обмануть его. Он с ужасом подумал, что это падение ребёнок уже не переживёт. «При жизни был никчёмным», думал он. «И после смерти я такой же. Никчёмный, ненужный и не в силах никому помочь». Уже почти падая, Слыша протяжный вздох за спиной, он охватился другой рукой за край колодца. «Нет!» Он схватился крепче за край. «Я не отпущу!» Схватился второй рукой, собрал последние силы, потянулся и почти кубарем вывалился из колодца. Мальчишка полетел через него и упал в траву. Мертвец тоже распростёрся на земле, но не чувствовал боли или усталости. Он смотрел на небо. Здесь он оказался очень близким. Несколько мгновений он завороженно смотрел вверх. Но потом вспомнил, почему оказался здесь. Привстал, посмотрел на мальчика. Подошёл к нему и приподнял. Мальчик открыл глаза и посмотрел на него. Мертвец видел в глазах мальчика благодарность. Потом он отпустил мальчика из своих рук. И приложил палец к рту, Намекая на то, чтобы мальчик никому не говорил об этом случае. Парнишка согласно кивнул. Потом мертвец жестом показал ему, чтобы он уходил домой. Когда мальчишка скрылся из виду, мертвец огляделся. Лес, луна, свежий воздух. Как давно он не был здесь? И как он от всего этого отвык? Захотелось пройтись, сходить в деревню, посмотреть на людей. Но что они подумают, когда увидят его? Как отреагируют? «Нет», — понял он, — «он больше не принадлежит этому миру». Теперь он понял, что нужен там. На дне старого колодца. Чтобы, если кто-то свалится в него, он смог бы ему помочь. Он побрел назад к своему жилищу, намереваясь еще успеть посмотреть на луну, которая проплывала на безобычном ночном небе.